Евгений Южен. Инженер. Часть 5. Феникс. Аннотация. Вторая попытка мечтаний неудачников. Кто из нас не задумывался о шансе всё исправить, переиграть всё заново? Однако те, кому повезло, молчат. Быть может, потому что в жизни любая попытка уникальна. И то, что некоторые считают шансом изменить судьбу, всего лишь продолжение старой дороги. Слушайте пятую книгу цикла Инженер Феникс.